Итоговые вопросы и задания Первый. Назовите составные части биосферы 2. Что служит связующим звеном между живой и неживой природой Третий. Возможно ли жизнь мира животных без мира растений 4. Как различается насыщенность жизнью в океане в зависимости от глубины исследуемого места Пятый. Каким образом распространенность жизни на суше зависит от климата? Проиллюстрируйте ваш ответ на примере нашей страны. Шестой. На суше почва является связующим звеном между живой и неживой природой. А что служит таким же звеном в мировом океане? Седьмой. Какие крупные предприятия нефтехимии, металлургии, или других отраслей промышленности загрязняют окружающую среду, воздух, воду или почву в вашей местности.